Глава вторая Было раннее мартовское утро. Широкую, уходящую на юго-запад долину, окутывал морозный туман. Над плоскими вершинами хмурых сопок, скинувших свой зимний наряд, тлела узенькая полоска зари. За прибрежными мелкорослыми тальниками еще крепко спал Курунзулай, большой и неуютный казачий поселок. У раскрытых на зиму ворот Паскотины, в укрытой от ветра лощине, едва приметно дымился костер. У костра сидели и лежали казаки сторожевой заставы. Было их семь человек. Скуластый, с узенькими и косопоставленными голубыми глазами урядник, бывший над ними за старшего, надвинул на самые брови заячую папаху, покуривал серебряную монгольскую ганзу и сосредоточенно смотрел на огонь костра». Изредка он позевывал и потуже запахивал полы длинного полушубка. Недалеко от костра, на пригорке, с которого давно сдуло весь снег, прохаживался часовой в таежном овчинном тулупе с винтовкой на ремне. Он рассеянно оглядывал мутную утреннюю даль и бурую полоску тракта, уходившего на запад канон Борзинской станицы. Ему смертельно хотелось спать, и он проклинал свою службу, и все на свете — Он не видел, как из ближайших кустов подползли к нему три человека в белых халатах. Подобравшись к нему почти вплотную, они притаились в канаве, забитой наздреватым и почерневшим снегом. Когда Часовой, не дойдя до них двух-трех шагов, повернул обратно, один из них вскочил и бросился на него. Одной рукой схватил он Часового за шею, другой, одетый в невыносимо воняющую кислятиной овчинную рукавицу, зажал ему рот и повалил на землю. В это время двое других с поднятыми в руках гранатами подбежали к костру, и свирепый Федотов бас оглушил казаков. «Лапы вверх, если жить хотите!» В первую минуту казакам показалось, что это кто-то свой решил подшутить над ними. Но увидев свирепо искаженное лицо Федота, они побелели и стали поднимать трясущиеся руки. Двое попытались встать на ноги, но Федот пригрозил. «Сидеть и не брыкаться! Ромка, забирай у них винтовки!» Роман сунул гранату за пазуху и живо отобрал у казаков винтовки. Федот повернулся к кустам, весело крикнул. «Готово! Давай сюда!» Решительные и веселые от первой удачи сбежались из кустов остальные повстанцы. С казаков они сняли патронташи, разобрали их винтовки. Потом Бородищев сказал пленникам. «Убивать мы вас не собираемся. Насчет этого можете не беспокоиться». «Пока будем разоружать остальных, вам придется посидеть здесь. Ну а потом, кто пожелает в наш отряд, милости просим. Остальных отпустим на все четыре стороны». Оставив с казаками двух бойцов, повстанцы развернулись цепью и двинулись в Курунзулай. На домах, в которых стояли семеновцы, были намалеваны кем-то из местных жителей белые кресты. Меченые дома тихо окружали и без всякого шума обезоруживали тех из казаков, которые не были сагитированы заранее». В купеческий дом, где жили офицеры сотни, под Есаул и два хорунжих вошли Бородищев, Роман, Федот и трое других повстанцев. В кухне навстречу им поднялся из-за стола белый от страха хозяин, благообразный, высокого роста старик. Он догадался, что за гости пожаловали к нему. — Здравствуйте, товарищи! — сказал он масляным голосом, протягивая им для рукопожатия трясущуюся руку с кольцом на указательном пальце. — Отстранив его руку наганом, Бородищев спросил свистящим шепотом. «Офицеры спят?» «Спят. Вчера поздно легли». «Ладно, сиди и помалкивай, если хочешь жить». И Бородищев открыл половинку филенчатой двери, ведущей в купеческие комнаты. Роман и Федот первыми проскользнули в полутемный шестиоконный зал с цветами на подоконниках. На них пахнуло винным перегаром и застоявшимся табачным дымом. Следом за ними вошел с зажженной лампой в руках Бородищев. Один офицер спал на диване, двое других — на широкой купеческой кровати. На круглом столе посередине зала лежали офицерские шашки и револьверы в желтых кобурах. Роман метнулся к столу, завладел оружием. Повстанцы наставили на офицеров винтовки. Бородищев подмигнул Федоту. Федот закатил глаза и на распев затянул — «Господа офицеры! Парадом командую я! Прошу встать!» Спавшие на кровати моментально проснулись и сели. Не понимая, в чем дело, один из них с выбритой наголо круглой головой свирепо спросил. «Это еще что за шутки? Вон отсюда!» Но, разглядев наставленные в упор винтовки, начал медленно поднимать длиннопалые руки. Второй, чубатый и горбоносый, заикаясь, судорожно застегивая на себе нижнюю рубашку, сказал «Сдаюсь, господа!» Третьего, спавшего ничком, пришлось основательно встряхнуть, чтобы заставить проснуться. От испуга на него навалилась безудержная икота. Федот прекратил ее тем, что поднес ему хорошую затрещину. Но этим навлек на себя гнев Бородищева, который так свирепо посмотрел на Федота, что тот сразу стал меньше ростом. Он знал, что Бородищев не любит и не поощряет мордобоя. Через час в Курунзулае весело топились печи. Во многих домах хозяйки пекли и жарили угощения для повстанцев, а хозяева седлали коней, чистили берданки, точили шашки. 86 человек бедноты и средняков решили идти партизанить, завоевывать себе советскую власть. Вступить в партизанский отряд решили и взятые в плен казаки. Офицеров решено было судить. хитрый Бородищев поручил судить их казакам. «Судите, братцы, своих офицеров сами. Если оправдаете, пусть катятся куда хотят. Если нет, исполним ваш приговор». Суд состоялся в здании местной школы при огромном стечении народа. За каждым из офицеров нашлось столько грехов, что обвинители единодушно вынесли им суровый приговор. За порки и расстрелы, за расправы над семьями ушедших в леса, За слезы и горе многих людей были приговорены офицеры к расстрелу. Вечером их вывели в кусты на берег речки и расстреляли. А ночью партизанский отряд, разбитый на две сотни, двинулся на Александровский завод. Там повстанцы надеялись привлечь на свою сторону сотни новых бойцов, раздобыть оружие и боеприпасы. Выбранный командиром взвода, как и Семен с Федотом, Роман шел до самого Александровского завода в головном дозоре. Несмотря на вторую бессонную ночь, чувствовал он себя бодрым и сильным как никогда. Трудна была его боевая дорога, но вела она к великой и ясной цели. Мечтая о будущем, часто вспоминал он в ту ночь дорогие для него имена Василия Андреевича и Тимофея Косых.